Как женился Панасюк. Часть 1. Будете где? На вечеринке у Мыльникова. Ах, да. Я и забыл, что нынче суббота, день обычный вечеринки у Мыльникова. Ошибаетесь. Сегодня вечеринка у Мыльникова именно необычная. А какая? Необычная. Что же случится на этой вечеринке? Панасюк будет рассказывать, как он женился. Подумаешь, радость, кому могут быть интересны матримониальные курбеты Панасюка? С луны вы свалились, что ли? Неужели вы ничего не слышали о знаменитой женитьбе Панасюка? Не слышал. А в чем дело? Я, собственно, и сам не знаю. Слышал только что история потрясающая. Вот сегодня и услышим. Что ж, пожалуй, пойду. Конечно, приходите. Мыльников говорит, что это нечто грандиозное. Часть вторая. После этого разговора я всё-таки немного сомневался, стоит ли идти на разглагольствоние понысюка. Но утром в субботу мне встретился Передрягин, и между нами произошёл такой разговор. Ну, что у вас нового? спросил я. Да вот сегодня бенефис жены в театре, новая пьеса идёт. Значит, вы нынче в театре? Нет, у меня, видите ли, честь именинник. Ага, у тестя, значит, будете? Нужно было бы. Да не могу. Должен провожать нынче начальника. Он за границу едет. Чудак вы. Так вы бы и сказали просто, что провожаете начальника. Я его не провожаю. Я только сказал, что надо было бы. А, к сожалению, не смогу его проводить. Что же вы, наконец, будете делать? Вот тебе раз. Будто вы не знаете. Да ведь нынче Понасюк Умыльникова будет о своей женитьбе докладывать. Тьфу ты, Господи! Решительно вы с ума сошли с этим Панысюком. Что особенного в его женитьбе? Это нечто гомеровское, нечто этакое шекспировское. Что же именно? Не знаю, сегодня вот и услышим. Тут же я окончательно решил идти слушать Панысюка. Часть 3. У Мыльникова собралось человек 20. Было душно, накурено. Понасюка, как редкого зверя, загнали в самый угол, откуда и выглядывала его острая лисья мордочка, щедро осыпанная крупными коричневыми веснушками. Нетерпение росло, а Понасюк и Мыльников оттягивали начало представления, ссылаясь на то, что ещё не все собрались. Наконец, гул нетерпеливых голосов разрешился взрывом общего негодования, и Понасюк дал торжественное обещание начать рассказ. о своём браке через 10 минут, независимо от того, все ли в сборе или нет. Браво, Понасюк! Благослови тебя Бог, Дуся. Не мучь и нас долго, Понасючёночек. Тут уже разнеслась среди собравшихся другая сенсация. Рассказ Понасюка будет исполнен в стихах. Понасюка засыпали вопросами. Как? Что такое? Разве ты поэт, милый Понасюк? Отчего же ты до сих пор молчал? Мы бы тебе памятник поставили, поставили бы тебя на кусок гранита, облили бы тебя жидким чугуном и стой себе на здоровье и родителям на радость. Я, господа, конечно, не поэт, начал по носю к сознанием собственного достоинства, но есть, господа, такие вещи, такие чудеса, которые прозой не передашь. И в данном случае, по-моему, человек, испытавший это, если даже он и не поэт, Всё-таки он обязан сухую скучную прозу переложить в звучные стихи. А стихи действительно звучные? спросил осторожный Передрягин. Да, звучности в них немало, неопределённо ответил Понасюк. Вот вы сами услышите. Да уж пора! раздался рёв голосов. 10 минут прошло. Рассказывайте, Понасюк. Декламируй, Понасище. Извольте, согласился Понасюк. Садитесь, господа. Все так удобнее. Только предупреждаю, если будете перебивать, перестану рассказывать. О, не томите нас, любезный поносюк. Мы будем тихи, как трупы в анатомическом театре, и внимательны, как француз к хорошенькой женщине. Поносюк, не терзайте. Начинаю, господа. Тихо. Часть четвёртая. Поносюк дёрнул себя за угол воротника, Пригладил жидкие белые волосы и начал глухим торжественным голосом: Как я женился? Я, не будучи поэтом, расскажу, что прошлым летом жил на даче я в Терновке, повинуясь капризу судьбы плотовки. Как-то был там вечер тёмный, и ошибся дачей я. Совершил поступок нескромный и попал в чужую дачу, друзья. Вижу комнату я незнакомую, вдруг из дали шаги и голоса. И полез под кроватья как насекомое, абсолютно провёл там 2 часа. Входит хозяин, а в руке у него двустволка. Резкий звонок в передний перебил декламацию Панасюка на самом интересном месте. Панасюк болезненно поморщился и недовольно сказал: "Ну, вот видите, и перебили". А говорили, что больше никого не будет. Вошел запыхавшийся Сеня Могорычев. «Не опоздал я?» — крикнул он свежим с мороза, диссонирующим с общим настроением голосом. «Носят тебя черти тут по ночам!» — недовольно заметил Мыльников. «Не мог раньше прийти. Понасюк уже давно начал». «Очень извиняюсь, господин Понасюк», — расшаркался Могорычев. «Надеюсь, можно продолжать?» «Я так не могу, господа», — раскапризничался Понасюк. «Что же это такое? Ходят тут, разговаривают, перебивают, мешают». Ну, больше не будем. Больше некому приходить. Ну, пожалуйста, милый Панасюк, ну мы слушаем. Не огорчайте нас, дорогой Панасюк. Мы так заинтересованы. Это так удивительно то, что вы начали. В таком случае, кисло согласился Панасюк, я начну сначала. Я иначе не могу. Конечно, сначала. Обязательно. Часть пятая. Как я женился. Я женился. Не будучи поэтом, расскажу, что прошлым летом жил на даче я в Терновке, повинуясь капризу судьбы и плотовки. Как-то был там вечер тёмный, и ошибся дачей я, совершил поступок нескромный и попал в чужую дачу друзья. Вижу комнату я незнакомую, вдруг издали шаги и голоса, и полез под кровать я, как насекомое, абсолютно провёл там 2 часа. Входит хозяин, а в руке у него двустволка. Мы все затаили дыхание, заинтересованные развязкой этой странной истории, как вдруг мёртвую паузу прорезал свистящий шёпот экспансивного Вовы Туперкуленко. Вот в этом месте ты, глупый Магрычёв, и перебил чтение. Видишь? Понасюк нахмурил свои бледные брови и поднялся с места. Ну, господа, Если вы каждую минуту будете перебивать меня, то тогда, конечно, я понимаю, что мне нужно сделать. Я больше не произнесу ни слова. Чёрт тебя потянул за язык, Туберкуленко! Раздались возмущённые голоса. Сидел бы и молчал. Да что же я, господа? Я только заметил Магрычёву, что он перебил нас на этом самом месте. Входит хозяин, а в руке у него двустволка. Нет. Больше я говорить не буду, угрюмо проворчал по носюк. Что же это такое, мешают? Ну, понасюк, милый, алмазный понасюк. Даём тебе торжественное слово, что свиньями будем, базарные ослы будем, если скажем хоть словечко. Мертвецы из склепы, гробы. Так вот что я вам скажу, господа. Если ещё раз дастся одно словечко или даже шёпот, ну вас. Ни звука от меня больше не добьётесь. Читай, драгоценные дети. Декламирует и талантливый понасюк. Мы умираем от нетерпения. Часть шестая. И снова начал понасюк. Как я женился? Он благополучно прочёл первые 10 строк, когда начал одиннадцатую, нахмурил предостерегающие брови и подозрительно поглядел на Туберколенку и Магрычёва. Наконец дошёл до потрясающего места. и полез под кроватья, как насекомое, абсолютно провел там два часа. Входит хозяин, а в руке у него дву ствол. Туберкуленко повел бровями и погрозил украдкой Магарычеву пальцем. Тот смешливо дернул уголком рта и сделал серьезное лицо. «Не буду больше читать», сказал Понасюк, вставая с побледневшим лицом и прыгающей нижней челюстью. «Что же это такое?» Издевательство это над человеком, инквизиция. Все были искренне возмущены Туберкуленкой и Магарычёвым. Свиньи, не хотите слушать, уходите. Господа, вертелся сконфуженный Туберкуленко. Да ведь я же ничего и не сказал. Только когда он дошёл до хозяина с двустволкой, ну, я и вспомнил, что он уже два раза доходил до этого места и дальше ни на шаг. Ну, Так вот я и испугался, чтобы и в третий раз кто-нибудь не перебил его на хозяине с двустволкой. Часть седьмая. Почти полчаса пришлось умолять Понасюка снова начать свою захватывающую повесть о том, как он женился. Клились все, били себя в грудь, гарантировали Понасюку полное спокойствие и тщательное наблюдение за неспокойным элементом. И снова загудел глухой измученный голос Панысюка. Как я женился? Я, не будучи поэтом, расскажу, что прошлым летом все слушатели скрыли зверские лица и свирепо поглядывали друг на друга, показывая всем своим видом, что готовы задушить всякого, который осмелился бы хоть вздохом помешать Панысюку. По мере приближения к знаменитому месту, с залезанием под кровать, лица всех делались напряжённее и напряжённее. Глаза сверлили друг друга с самым тревожным видом, некоторых охватила даже страшная нервная дрожь. А когда бледный паносьюк бросил в толпу свистящим тоном своё потрясающее: "Входит хозяин, а в руке у него двустволка", грянул такой взрыв неожиданного хохота, Что дымный воздух заколебался, как студень, а одна электрическая лампочка мигнула, смертельно испуганная и погасла. Панасюк вскочил и рванулся к дверям. Десятки рук протянулись к нему, удержали, вернули. Стояли все на коленях и униженно ползая в прахе, молили Панасюка начать свою поэму ещё один раз. Самый последний разок. Больше не будем даже и просить, господа, кричал передрягин. Дети мы что ли или идиоты какие-нибудь? Неужели мы на 10 минут не можем быть серьёзными? Ведь это даже смешно, как дикари какие-то. Все мы смертельно хотим дослушать эту удивительную историю. И что же? Дальше двенадцатой строки не можем двинуться? Если бы ему перевалить только через хозяина с двустволкой, со болезнущей сказал кто-то. Дальше бы уже пошло как по маслу. Часть восьмая. Долго уговаривали Панасюка, долго ломался Панасюк. Наконец, начал с торжественной клятвы, что это в самый-самый последний раз. Как я женился. Я, не будучи поэтом, расскажу. Каменные лица были у слушателей, мёртвым покоем веяло от них. «Вижу комнату я незнакомую, вдруг издали шаги и голоса, и полез под кровать я, как насекомое». Сжатые губы, полузакрытые глаза ясно говорили, что обладатели их решили лопнуть, но выдержать то страшное давление, то ужасное желание, которое распирало каждого. Это были не люди, это были мраморные статуи. «Входит хозяин, а в руке у него...» Девству Волка. Статуи заколебались, часть их обрушилась на пол, катаясь в судорогах леденящего кровь смеха. Часть бросилась к Панасику, но он оттолкнул протянутые руки и, замкнувшись сам в себя, закусив губу, молча вышел. Эта история на другой день разнеслась по всему городу. И с тех пор никому никогда И нигде бедный Панасюк не мог рассказать историю о том, как он женился. Дальше знаменитой фразы. Входит хозяин, а в руке у него двуствол. Ха-ха-ха.